Глава пятая Уснули мы после таких откровений, конечно же, не скоро. И почти до рассвета, позабыв обо всем на свете, с жаром обсуждали рассказ призрака, а заодно выдвигали самые невероятные предположения и, само собой, много спорили. Ну, спорили, разумеется, Ланка с Ником. причем особенно ожесточенно на тему, чтобы им под землю провалиться, пресловутых вампиров, существуют они все-таки или нет. Миф это или же клыкастые кровопийцы и впрямь когда-то населяли империю. Лично мне было абсолютно без разницы. В учебниках на эту тему ничего конкретного не писали, в том числе и потому, что сведений насчет высшей нежити там, в принципе, было немного. Однако, если рассуждать глобально, то высшую нежить мы недавно видели собственными глазами. С некоторыми даже сражались, причем успешно. Так что, если в нашем мире есть горды, измы и личи, значит и слухи о кровососах не на пустом месте родились. Впрочем, я так поняла, спор нашей буйной парочки был нужен исключительно ради самого спора. Ну и как повод в очередной раз подцапаться на пустом месте. И у них, надо признать, прекрасно получилось. Благодаря чему спать ведьмачка все таки ушла первой, смертельно разобидевшись на мага за его аргументированное мнение. А вот Миг еще долго лежал и самодовольно улыбился в темноте. Вплоть до того мига, пока я не пихнула его локтем в бок и не ушла спать к себе. Из солидарности с подругой, которая хоть и упряма, как все тот же барашек, но все же была не злой и надежной напарницей». А взрослому магу, да еще и претендующему на некую элитарность, должно быть стыдно ее провоцировать. В итоге никто из нас толком не отдохнул и не выспался. Поэтому во время завтрака за столом царило похоронное настроение. Я зевала, ланка сопела, Ник, как всегда, острил. Но едва его остроты коснулись пресловутых вампиров, как бабуля нахмурила брови и, отставив в сторону к рынку со сметаной, сурово заявила. «Ну и скверную же вы выбрали тему для застольной беседы, молодой человек. Будьте любезны, не портите аппетит окружающим. А если уж совсем не в моготу, то, пожалуйста, продолжите этот разговор позже, и, желательно, за забором». Почувствовав резко изменившийся тон Неллы Оли, Мак молча встал и, низко ей поклонившись, быстро вышел из дома. Когда бабуля начинала любезничать и демонстративно выкать, обычно это означало приближение бури. Поэтому Ник правильно смылся от греха подальше. А вось к вечеру она отойдет и обо всем забудет. В противном случае его будет ждать пространная нотация на тему недопустимых тем для застольных бесед. А то еще и правилами этикета замучает после чего нам останется только горестно его оплакать. Тренировка этим утром у нас тоже не заладилась, Ланка все еще дулась, Ник безуспешно пытался наладить с ней контакт. Ну а я была поглощена своими счетами, в заклинании которых наконец-то стали пропадать ненавистные мне пробелы. Конечно, я еще не все запомнила, а уж сходу воспроизвести такие сложные магические конструкции мне тем более было не под силу. Но я старалась. Раз за разом вычерчивала на земле куски заклинаний, затем воспроизводила их в уме, доводя каждый этап до автоматизма. Потом переходила к следующему участку и надеялась, что к концу каникул у меня появится приемлемая защита от любых угроз которые могли возникнуть после возвращения в Академию. «Ну ладно», — наконец сдался Мак, когда понял, что обиженная ведьмачка не собирается с ним общаться. «Ну, прости, я дурак и болван, который искренне верит, что вампиров не истребили, и они по-прежнему живут в нашем мире». Ланка в ответ лишь демонстративно отвернулась, сделав вид, что не услышала. Ник после этого попробовал помириться снова но, получив и во второй, и в третий раз категорический отказ, в отчаянии обратился ко мне. «Ну что я делаю не так, а? Ты и правда дурак!» Не стала жалеть я его самолюбие. Ланка обиделась не на вампиров, а на то, что ты высмеял ее мнение по этому поводу. Верить во что-то не запрещено. Она верит в одно, ты в другое. Но она твою точку зрения всего лишь хотела опровергнуть, ну, как умеет, конечно, — а ты в ответ над ней посмеялся. И это неправильно, потому что даже если она не права и твои аргументы смотрятся убедительнее, повел ты себя не как мужчина. И уж тем более не как напарник, от которого она ждала более деликатного отношения. «Э-э», совершенно искренне опешил парень, «я же никого не оскорблял, даже не ругался, а на невинные шутки обижаться — это ж себя не уважать». Это у вас, парней, все просто. Дунул, плюнул и снова друзья навек. А у нас, девушек, натура тонкая, ранимая. Но я ведь уже сто раз извинился. Ты извинился не за то. Сан, ну какого демона дядя меня не предупредил, что с девчонками так трудно? Эх, с досадой отмахнулся от меня Ник, после чего подошел к насупленной ланке, протянул руку и со вздохом сказал... «Слушай, ну давай без этого, а? Хочешь ругаться? Давай, ругай. Можешь даже покричать, если нравится. Но тогда я хотя бы пойму, что именно сделал не так. Когда ты только молчишь, я этого не понимаю, не умею, понимаешь ли, мысли читать. Я не нор, и у меня нет, к сожалению, такого дара. Но если бы я хотел по-настоящему сделать тебе больно, то я бы ударил или оскорбил» так чтобы уж наверняка, понимаешь? А шутка? Что шутка? Может, я не совсем правильно выразился, и тебе от чего то показалось, что это прозвучало грубо, но я ненарочно, правда, и я не хотел тебя обидеть, поэтому прости меня за это, Лан, мир. Ведьмачка настороженно уставилась на протянутую ладонь, да и мне, честно сказать, было жутко интересно, чем все закончится. Но Мак смотрел на Ланку, открыто, не отводя глаз. Да и с именем на этот раз шутить не рискнул. Для него это был большой прогресс. Поэтому подруга подумала, помолчала, а потом все таки пожала ему руку, тем самым как бы подтверждая, что неприятный инцидент исчерпан. «Фух, наконец-то!» С облегчением выдохнул Ник, когда вопрос решился. «Теперь у нас на очереди учебный поединок, вторая пробежка, работа с рунами». Если Нель не захочет сегодня оторваться от своих драгоценных схем, то можно будет закончить. А вечером предлагаю еще немного попытать нашего темного друга. Небось, он много чего знает, что могло бы нам пригодиться. Отрываться от схем я категорически не хотела. Однако и необходимость тренировок отрицать было нельзя. Поэтому я все-таки потратила пару часов на упражнения, в очередной раз, удивившись тому, что они легко мне дались. «Молодец, подруга, растешь», — похвалил меня Ник, когда я впервые за несколько месяцев смогла выстоять против него в обычном, а не магическом поединке. «С техникой еще работать и работать, но ты перестала уходить в глухую защиту. Пробуешь атаковать, больше не роняешь меч, лучше перемещаешься и меньше устаешь. Так что прогресс налицо». «Угу». Сама поражаюсь, насколько быстро это произошло. Ларун, конечно, хорошо меня погонял, но его наука всегда давалась мне со скрипом. Его задания я даже в лучшие дни выполняла с трудом, тогда как после подземелья у меня словно крылья выросли, второе дыхание открылось, и вот уже несколько дней я настолько легко выполняла обозначенные ником нагрузки, что не только меня, всех это изумляло да и с магией дела обстояли прекрасно. После того, как прозрение начало подпитываться от кольца напрямую, я перестала пользоваться усиливающими заклинаниями. Соответственно, из тех четырех заклятий, что я могла удерживать одновременно, одно место освободилось. Сила моих заклинаний тоже существенно возросла, объемы магического резерва постепенно росли, причем Нор утверждал, что чем дольше мы работаем с Ником в паре, тем заметнее будут результаты. Но все же такие темпы роста несколько настораживали, особенно когда стало ясно, что мне теперь придется сдерживаться во время магических поединков, чтобы случайно не поранить друзей. Вот и сегодня, когда мы закончили, поляна, использованная в качестве тренировочного полигона, была где жестоко выжжена а где проморожена на локоть в глубину. Листву с деревьев сорвала, потому что Макс слегка не угадал с заклинанием. Трава там, где смогла уцелеть, поникла. Кусты полегли. И это при том, что у меня еще даже резерв наполовину не израсходовался. И щит до конца не угас. Хотя Линель по нему какими только заклятиями не лупил. Ланка, глядя на учиненные нами разрушения, лишь радостно потирала руки уже предвкушая, какого шороху мы наведем после возвращения в Академию. никто же остался доволен, тогда как я, оценив царящий вокруг хаос, испытала странную смесь из гордости и недоверия, смешанного с пониманием, что на самом деле моей личной заслуги в этом не было, если бы не кольцо лича и не связь с Ником. Впрочем, Нор сказал, что изменить уже ничего нельзя, поэтому все, что мы могли сейчас сделать — Это как можно скорее научиться пользоваться подаренными судьбой преимуществами. Когда же начало темнеть, и мы вернулись домой, я все-таки задала тени вопрос насчет заинтересовавшего меня артефакта. «Вещи, умеющие скрывать ауру?» «Да, кое-что слышал», — припомнил призрак, когда я озвучила свои сомнения насчет странного мальчика Вилли и его подозрительной фляги. «Говоришь, работа старая?» «Охотно верю, потому что даже в мое время умельцев, способных создавать такие артефакты, было по пальцам пересчитать». «Зачем их вообще придумали?» – озадачилась Ланка. «Кому в наше время нужна такая магия?» «Не скажи», – возразил Ник. «Ворам и наемным убийцам очень бы пригодилось. Да и нам, если подумать, такая штука могла бы быть полезна». «Это еще зачем?» а чтобы в скверне незаметно перемещаться. Нежить ведь не только магию, но и наши ауры может видеть. И вот их-то у нас будет возможность скрыть. Ну, не знаю». «Артефакт — это тоже магия», — тихонько напомнила я, заставив Ника сконфуженно кашлянуть. «И если не тебя, то уж ее-то нежить точно сможет почуять». «А, ну да». Но можно же маскировку какую-нибудь использовать. Хотя магия на магию ерунда получается. все таки признал поражение маг. К несказанной радости Ланки. Но все равно вещица полезная. А если бы удалось скрыть ее наличие... Кстати, Нель, ты ведь говорила, что прозрение далеко не сразу эту штуку подсветило. Вообще не подсвечивала. Иначе я бы заметила мальчишку намного раньше, призналась я. Это я уже потом увидела, вблизи, а на карте. Никакой отметки о наличии у него артефакта так и не появилось. «О, так ты не просто так спросила про артефакт», — оживился призрак. «У кого-то такой все таки нашелся? Я сокрушенно вздохнула. Только мы не успели его как следует рассмотреть и не смогли выяснить, откуда тот мальчик его добыл. «Мальчик?» — недоверчиво переспросил Нор. «Да». Худенький такой, щупленький и шустрый, как не знаю кто. Назвался Вилли. Сказал, что едет в столицу к родственникам, потому что у него вся семья из-за нежити погибла. Нас не испугался. Даже после того, как увидел в боевом построении артефакт, у него на поясе висел. Выглядел, как обычная фляжка, серебряная. И в ней какая-то магия была хитрая, что и мне глаза отводило, и на мальчика не позволяла взглянуть с помощью прозрения. «Он вообще заклинанием не определялся», — с досадой призналась я. «И ауры у него не было. А если бы он так не бежал, я бы, наверное, его даже не заметила». «Хм, мальчик, скверно, серебро», — невнятно пробормотал призрак. «Что-то мне это напоминает. Только никак не могу вспомнить, что именно. Кто-то ведь мне о чем-то подобном говорил». «Да Саан с ним, с мальчишкой», — отозвался со своего лежака Ник. «Сбежал и сбежал. Но вот то, что рядом с Рино стало опасно, и нам надо опасаться появления чуть ли не новой скверны, это уже серьезно». «Точно!» — неожиданно встрепенулся Нор. «Мальчик, которого мало кто видел. Опасность и скверна. Вот оно!» «Что?» — заволновалась я. «Что ты вспомнил?» Тим на мгновение заколебалась, словно не была уверена, стоит ли говорить, но потом махнула рукой. «Это так. Очередные непроверенные сведения, которые меня когда-то заинтересовали, но в силу своего плачевного положения мне не удалось найти им ни подтверждения, ни опровержения. Это как-то связано с нежитью? Да. Но вот что интересно». Снова ненадолго задумался призрак. Когда мне рассказывали, как люди в разное время боролись с нежитью, я еще тогда обратил внимание, что в этих рассказах периодически фигурирует неизвестный мальчик. Якобы он однажды предупредил соседей о надвигающейся беде. Мне это поначалу показалось несущественным. Ну, подумаешь, кто-то из приграничной стражи видел незнакомого мальца незадолго до того, как на границу надвинулись орды нежити. «Это что, еще одна сказка?» Настороженно уточнил Ник. Стоило мне продублировать для ребят информацию. «Нет», — качнул головой Нор. «После того, как я из разных источников узнал о внезапном появлении таких вот мальчиков...» На сказку это походить перестало. Все случаи произошли в разное время и в разных местах. Но каждый раз ситуация была практически одинаковой. За несколько дней или часов до беды к людям выходил неизвестный пацан. Сообщал о скором появлении нежити и тут же исчезал. После чего нежити правда приходила, а тех, кто в это не верил, Больше никто и никогда не видел. «То есть это не шутка?» — а озадаченно пробормотала Ланка. «Нет. Вестников люди встречают уже давно. Никто толком не знает, кто они и откуда взялись. Описывали их всегда по-разному. Но неизменным остается лишь одно — маленький мальчик, появляющийся ниоткуда и исчезающий неизвестно куда» и нежить, которая приходит следом за ним. Одно время считалось, что мальчики с дурными вестями — это посланники Саана. Так сказать, последний привет от темного бога, за которым по пятам идет сама смерть. Потом предположили, что это напротив, помощники богинь, ибо как ни крути, они все-таки предупреждают людей об опасности». Но жрецы этого так и не подтвердили. Богини тоже ни разу не подали знака, а сами вестники не пожелали давать разъяснения, кто они откуда, какие цели преследуют. Известно только, что они никогда и ни во что не вмешиваются, просто сообщают информацию и уходят, не стремясь ни помочь, ни помешать. Их много раз пытались догнать, поймать, расспросить и даже убить. На них ставили ловушки, создавали приманки, находили охотников за головами. Однако никому так и не удалось их пленить. Мальчики неуловимы, не поддаются магии, не определяются никакими заклинаниями и, скорее всего, вообще не принадлежат к числу простых смертных. Кто они такие? Магическое сообщество до сих пор не определилось во мнении. Но одно могу сказать точно. Нет, детишки, это не шутка. И если вы действительно наткнулись на вестника, значит, дело и впрямь плохо. Ох, и не нравится мне все это», — проворчала Нелла Оли, глядя на наши торопливые сборы. «Примчались, понимаешь ли, ни свет, ни заря». Не поспали толком, не поели, наговорили каких-то глупостей, да еще и срочно в Рино собрались. Хотя у нас припасов еще на неделю хватит. «Бабуль, я же сказала, нам очень нужно кое-что узнать». Наверное, в сотый раз терпеливо повторила я, стараясь держать голос спокойным и уверенным. «Это для занятий нужно». Бабушка подозрительно прищурилась. «И вы поэтому сорвались еще до рассвета, подняли меня с постели, а теперь, устроив в доме настоящий тарарам, бежите туда, как на пожар. Ох, и темнишь ты, внученька!» «Тренировку очень не хочется пропускать», — твердо ответила я, бестрепетно выдержав строгий бабулин взор. «Хотим до вечера туда и обратно обернуться. Вот и торопимся. Ты ведь разрешишь нам взять с собой маркиза?» «Маркиз». Здоровенный Пегий Мерин, которого Ланка как раз выводила из конюшни, громко фыркнул и, обнюхав предложенную ведьмачкой подтаку, благосклонно ее схрумкал. Запрягать его времени не было, поэтому от мысли о телеге пришлось отказаться. Но широкая спина любимого бабулиного ленивца вполне могла вместить нас троих. А уж как заставить его бежать быстрее, мы как-нибудь по дороге сообразим. Норс сказал, что срок между появлением вестника и приходом нежити бывает различным, но он почти всегда укладывался в промежуток от нескольких часов до нескольких суток. С Вилли мы встретились три дня назад. Никаких дурных новостей за это время до бабулиного дома, конечно, не докатилось, но она жила довольно далеко от города и в случае чего узнала бы о беде последней, поэтому нам в любом случае следовало поторопиться». Нет, мы не настолько самоуверены, чтобы считать себя способными втроем справиться с настоящей, а не ослабленной, как в замке Нол рох скверной. Но добраться до городского колдуна или хотя бы до портального мага было необходимо. Даже в том случае, если насчет вестника мы ошиблись, и на самом деле ничего страшного не произойдет. Лучше уж пусть нас засмеют, чем я потом буду просыпаться по ночам от кошмаров». Но если есть хотя бы призрачный шанс, что тревога Нора не напрасна, Саан, меня задери, я сама себя не прощу, если мы не успеем никого предупредить». Когда Ник привычным движением вздернул себя на широкую спину Маркиза, смирный и, в общем-то, безобидный Мирин недовольно фыркнул. Когда к магу присоединилась ведьмачка, Маркиз беспокойно переступил ногами, И с откровенным подозрением, прямо как стоящая рядом бабуля, взглянул на меня. «Ну, прости, мой хороший», — прошептала я, ласково погладив бархатные ноздри, — «так надо, придется тебе немного потерпеть». Маркиз с укоризной вдохнул, обдав меня горячим дыханием, но все же не стал протестовать, когда тяжесть на его спине заметно прибавилась. Ник с Ланкой поерзали, устраиваясь поудобнее. Подруга села спиной к магу, я, наоборот, пристроилась за ним, для надежности вцепившись пальцами в его куртку. Маркиз снова фыркнул, когда почувствовал на своих боках острые каблуки. А потом неохотно стронулся с места и неспешно потрусил прочь, время от времени потряхивая длинной гривой и всем видом выражая неудовольствие. «Вы там осторожнее!» — с хмурым видом напутствовала нас бабуля. «Нель, ты меня слышишь? Не смейте ни во что вмешиваться!» Я ненадолго обернулась и заставила себя улыбнуться. «Само собой, бабуль, не волнуйся, мы скоро вернемся». А сама с беспокойством подумала, что за всю свою прежнюю жизнь я, кажется, впервые ей соврала. Бабуля, впрочем, знала меня как облупленную, поэтому все равно насторожилась. Но Маркиз трусил прочь все увереннее и быстрее, бежать за нами в догонку было ниже достоинства госпожи Оли. Поэтому она просто стояла у калитки и тревожно смотрела нам вслед. А над ее головой, тем временем медленно и неумолимо, собирались тучи. Всю дорогу Дарину я провела, как на иголках. Рассказ призрака просто не шел из головы. И хотя разум упорно твердил, что насчет вестника Нор мог ошибаться, Однако назойливая память раз за разом подбрасывала новые детали нашей встречи с Вилли, которые, словно частички мозаики, одна за другой ложились в нарисованную тенью картину. Да, мальчик действительно мог оказаться сиротой и мог совершенно спокойно топать в сторону нашей замечательной столицы. Но много ли вы знаете двенадцатилетних мальчиков, которым по плечу одолеть такое долгое путешествие в одиночку, да еще и пешком? Без вещей, без магии и без оружия. Да еще умудриться при этом не запачкать дорогие сапожки и не пропылить белоснежную рубаху. Допустим, он не так прост, как хотел показать. И где-то неподалеку все-таки находилась охрана, а то, может, и целый лагерь. Откуда он сумел убежать незамеченным? Мог ли состоятельный малец таким образом нас разыграть? Да почему бы и нет? Вот только мы с ребятами... После его ухода тщательно осмотрели приличную часть леса, особенно в той стороне, в которой я видела Вилли в последний раз. А потом, на следующий день, Ник захотел еще разок там прогуляться. Но ни одного следа, включая следы самого мальчика, а уже тем более гипотетической охраны, поблизости не нашлось. Совсем ничего, понимаете? Даже под тем деревом, где Вилли стоял, пока разговаривал с нами, Не осталось ни единой примятой травинки. Опять же, для простого человека он слишком быстро перемещался по лесу. И главное, тихо. Потому что ни я, ни маг, ни Ланка его даже не услышали. Незаметно пришел, также незаметно ушел. А богатенькие детки крайне редко умеют ходить по лесу бесшумно. Тут на веточку наступят, там камешек потревожат или лужу расплескают даже если совсем этого не хотят. Как ни крути, а опыта матерых следопытов у них по определению не бывает. Не говоря уж о том, что наши леса кишмяки кишат хищниками, и бродить у них под носом даже посреди белого дня обычным мальчикам небезопасно. Но тогда кто он такой? Посланник богинь? Служитель Саана? Призрак? Или, может быть, нежить? По крайней мере, аура у него была очень подходящей для нежити. Но как же тогда серебро, и предупреждение, и солнечный свет, наконец? Все эти мысли заставили меня нервничать и то и дело подгонять флегматично трусящего по лесу Маркиза, обласканной бабушкой и привыкшей совсем к другому обращению Мерин Пару раз даже обернулся и сукоризный на меня посмотрел, словно недоумевая, за что ему все эти тревоги. Приходилось его успокаивать, уговаривать, настаивать, обещать по возвращении всякие вкусности. Но из лесу мы все равно выбрались лишь через утомительно долгий час, а собственно Рино увидели еще через полтора Да и то потому, что я в кое то веки решилась срезать и провела нас по самому краю вонючего болота, вместо того, чтобы с комфортом добираться по нормальной дороге. К несчастью, холм, на котором мы остановились, находился слишком далеко от ворот, чтобы до них могло дотянуться активированное мною прозрение. Поэтому на вопросительный взгляд Ника я только виновато развела руками. «Слишком далеко, надо подъехать вплотную», Тогда вперед, до темноты нежить, если она тут есть, вряд ли рискнет высунуться из своих нор. Так что время осмотреться у нас есть. А если что не так, пойдем к городскому начальству, сошлемся на архивные записи про всяких там неуловимых мальчиков, которые вполне могут быть не просто мальчиками, а предвестниками больших проблем. «И пусть дальше они сами проверяют, правду сказал Вилли, или же нам просто тронхиль на уши навешали» но даже если это глупый розыгрыш, то, по крайней мере, наша совесть будет чиста. Примечание. Тронхель — кормовая трава, которую в отдаленных деревнях для просушки часто вывешивают прямо на заборах. Конец примечания. Мысленно согласившись с рассуждениями Ника, я снова подтолкнула Маркиза пятками. А когда сердито-сопящий Мерин принялся спускаться, искренне понадеялась, что... Мои недавние страхи не реализуются, и нам не придется лицом к лицу столкнуться с тем злом, о котором простые люди имели лишь очень смутное представление».